Глава 41. Творчество, сокрушительный труд и дивное таинство. Работа хочет быть выполненной и хочет исполниться через вас. Элизабет Гилберт. На дорогу в Бристоль ушло более 2 часов. Накануне вечером Сара несколько раз попыталась дозвониться до Фила. Она оставила ему несколько сообщений о своих открытиях, но он так и не перезвонил. Ей по заре требовалось поговорить с ним о Мэредит. Знал ли Филлил её лично или только слышал о ней? Откроет ли теперь что-нибудь новое? Консьерж в отеле нанял для неё водителя по имени Калечи. Тот был облачён в чёрный костюм, водил чёрную машину и больше напоминал агента секретной службы, а не шофёра. Правда, он постоянно улыбался и всю дорогу гонял по кругу песни группы Beach Boys. До Мередит они доехали к 10:00 утра. Сара посмотрела на вывеску Carvin Lodge и перепроверила адрес. Вы уверены, что это здесь? спросила она у Калеча. Да, мэм. Сара рассчитывала увидеть многоквартирный дом или череду небольших домиков, но оказалась перед частной психиатрической лечебницей, занимавшей современный кирпичный комплекс. В груди у Сары разрасталась тревога. «Вас проводить, мэм?» Желудок у Сары скрутило. Она глубоко вздохнула. «Все в порядке». Сара вошла в просторный вестибюль, уставленный диванами, креслами и катками с разросшимися растениями. Какая-то сухонькая старушка в цветастой шляпе и резиновых сапогах семенила вдоль кадок, опрыскивая цветы из пульверизатора. Миссис Клег говорила, что у Мэри не все дома, а мистер Троддинг упоминал серьёзное психическое заболевание. В каком состоянии она её найдёт? Станет ли Мэри с ней разговаривать вообще? Когда Сара в детстве спрашивала про сестру отца, мама всегда говорила, что тётя Мэри не хочет поддерживать связи с семьёй, обрубила все контакты и уехала в Австралию. А ещё, что она не здорова. Как Саре сейчас не хватало тут Анны Кат?» В углу вестибюля виднелась регистратура. Сара набрала в грудь побольше воздуха и отправилась туда. За стойкой сидела женщина лет шестидесяти с небольшим, в медицинской форме, с изображением губки Боба. Табличка у нее на груди спрашивала, «Чем Вера может вам сегодня помочь?» «Простите, я пришла к Мередит Лэмп». "Бриз, ты совсем легонько биде", крикнула Вера женщине с пульверизатором и повернулась к Саре. "Мэридет Кэмп, вы сказали?" "Да. К ней пускают только непосредственных членов семьи, дорогая моя". Вера снова уставилась в телевизор, время от времени поворачиваясь на кресле, чтобы положить какую-нибудь медкарту в нужный ящик. "Пожалуйста, вы не могли бы сделать исключение? Мэридет моя тётя, и я приехала повидаться с ней издалека". Вера раздражённо подняла голову. Только непосредственные члены семьи. Если вас нет в списке, вы внесены в список. Сара вздохнула. Очень сомневаюсь. У нас очень строгие правила, потому что мы заботимся о наших пациентах. Не могли бы вы хотя бы сказать, как она себя чувствует? В каком сейчас состоянии? «Ничего не могу сказать, потому что мы заботимся о наших пациентах. Хотите мятную конфетку? Очень освежает!» Из вежливости Сара взяла штучку, а когда Вера отвернулась, схватила целую горсть, отчего испытала легкое удовлетворение. Потом медленно и с глубочайшим внутренним разочарованием вернулась к машине. Калича качал головой в такт музыки. При виде Сары он сделал потише – Всё хорошо, мисс Сара. Давайте теперь попробуем сюда. Она протянула ему адрес Карли Грейсон и несколько мятных леденцов. Навигатор показал, что ехать около 15 минут. Всю дорогу Сара нервно постукивала ногой, поедая украденные конфетки одну за другой. Что если Карли не окажется дома? А если окажется, что ей сказать? Они въехали в район небольших примыкающих друг к другу частных домиков, крохотные лужайки перед которыми изобиловали гномиками, керамическими грибочками и всяким таким. Калечи притормозил перед домом Карли Грейсон, номер 725, Альберт Холл. Выглядел он вполне невинно. Тёмное кирпичное строение, рядом припаркован красный автомобиль, а перед парадной дверью стоит красивая каменная скамейка. Сара вылезла из машины. Сердце колотилось как бешеное. Её чуть не вырвало мятными конфетками прямо на дружелюбного гномика перед соседним крыльцом. Может, плохая была идея. Теже готова была нанять целую армию детективов. Ей и Саре совершенно не обязательно ничего выяснять самой. Можно вернуться в Лондон и послать кого-нибудь другого. Она передёрнула плечами. Калеча высунулся в окно. «Какая-то вы бледная, мэм! Хотите Кока-Колы? С ней все всегда лучше!» «Я в полном порядке!» — пролепетала она. Каличи снова поднял окно почти до конца. «Я справлюсь!» — Сара натянула ремешок сумочки на плече и посмотрела вперед и назад на улицу. Только теперь она заметила стоящий у дома напротив черный седан. Дверца седана отворилась, и оттуда показался фил дворник.